Медленно, словно кошка в кромешной тьме, Джон Бивис вышел из своего кабинета и взобрался, миновав площадку мезонина по отвесной лестнице, ведущей к гостиной, на третий этаж. Снаружи по пустынной мостовой зацокали копыта и тотчас смолкли во мраке ночи. Снова воцарилась тишина. Тишина его одиночества. Тишина! Он содрогнулся её могилы. Несколько секунд он стоял, не двигаясь, вслушиваясь в удары своего сердца, затем уверенным шагом поднялся еще на две ступеньки, пересек темную площадку и, открыв дверь, включил свет. Его взору предстало собственное отражение в зеркале над туалетным столиком. Он поразился бледности своего лица. Серебряные кисти были на месте, миниатюрные подносы, подушечки для игл, ряд хрустальных бутылей. Все не тронуто. Он осмотрелся. Угол широкого розового одеяла загнут. Он заметил две подушки, лежащие вплотную друг к другу, а над ними на стене... Висела фотогравюра Сикстинской Мадонны, которую они купили вместе в магазине рядом с Британским музеем. Обернувшись, он снова увидел себя в зеркале гардероба в полный рост в траурном сюртуке. «Гардероб!» Он шагнул в середину комнаты и повернул ключ в замке. Тяжелая стеклянная дверь распахнулась, издав характерный скрип — и внезапно он ощутил до боли знакомый запах ее присутствия. Едва уловимое благоухание фиалкового корня, к которому примешивался, как и раньше, аромат каких-то более острых, тонких духов. серая белое, зеленое, розовое, цвета раковины, черное. Он пересчитал ее платье. Казалось, будто она умирала десять раз, И десять раз висела здесь, обмякшая, пугающая обезглавленная, и все же, будто в насмешку, с ореолом вокруг головы, прекрасно таинственным, одухотворенным символом ее жизни. Он протянул руку и дотронулся до гладкого шелка, кисии, бархата. Потревоженные прикосновением складки пахнули ароматом еще сильнее. Он закрыл глаза и вдохнул запах, воображая, будто она здесь. Но все, что осталось от нее, было предано огню, а пепел покоился на дне той ямы на Лолингдонском кладбище. «Останься там». отчетливо прошептали губы Джона Бивиса. Комок еще сильнее подступил к горлу. Слезы стояли в глазах. Захлопнув дверь гардероба, он отвернулся и принялся разоблачаться. Внезапно он почувствовал все усиливающуюся дурноту. Ему стоило невероятных усилий умыться. Забравшись в постель, он тотчас же заснул. Часы перед восходом солнца, когда свет нового дня едва забрежил и уличный шум начал проникать сквозь темную завесу, окутавшую его мозг, Джону Бивису приснилось, будто он идет по коридору, ведущему в его лекционный зал в Королевском колледже. Даже не идет, а бежит. Коридор вдруг оказался бесконечным, и какой-то неведомый голос требовал быстро добраться до конца и не опоздать. «Не опоздать куда?» Он не знал, но, убыстряя и убыстряя шаг, он чувствовал, что тошнота все усиливалась, как и раньше, мутящее отвращение нарастало и становилось все невыносимее с каждой минутой. Когда он, наконец, открыл дверь лекционного зала, вдруг оказалось, что это не лекционный зал, а спальня в их доме. И мейзи лежала там на кровати, Задыхаясь от приступа астмы, лицо ее было багрового цвета, ожидая страшного приближения неподвижности, а губы, похожие на два рубца, синели мертвенной бледностью. Сновидение было настолько ужасным, что он проснулся в холодном поту. Утренний свет слабо пробивался сквозь занавески. Стеганое одеяло раздражало глаза малиновым цветом. Зеркало в гардеробном шкафу блестело ослепительным блеском. Снаружи завывал молочник обходя дворы. «Молоко! Молоко!» Все было по-домашнему обычно. Каждая вещь лежала на своем месте. Это был всего лишь кошмарный сон. Затем, повернув голову, Джон Бивис увидел, что место рядом на широкой постели пусто. Колокольчик звенел все ближе и ближе, пробиваясь сквозь томную негу после глубокого сна, пока, наконец, его навязчивое дребезжение не приблизилось вплотную к вискам, беззастенчиво терзая обнаженный до нейросетчатки мозг. Энтони открыл глаза. Какой отвратительный шум. Тепло нагретой постели было божественным. Затем это испортило все. Он вспомнил, что первым уроком была алгебра с Джимбагом. Он содрогнулся. Эти жуткие квадратные уравнения. Джимбаг мог снова начать кричать на него. Это было нечестно, и он бы разревелся. Но потом ему пришло в голову, что Джимбак не посмеет и пальцем тронуть его, памятуя о том, что произошло вчера. Лошадиная морда вел себя до неприличия положительно вчера вечером. Подумал он вновь. Наступило время подъема. Раз, два, три. О, как холодно! Он только собирался натянуть сорочку, как кто-то осторожно постучал в дверь его спальни. Последнее движение... и его голова вышла на свет Божий. Он открыл. На пороге стоял Стейтс, ухмыляясь, но полный дружелюбия. Хотя... не растерялся. Недоверчиво, с неискренне приветливой улыбкой он начал. Что случилось? Стейтс приложил палец к губам. — Сходи и посмотри, — прошептал он. — Выглядит бесподобно. Энтони польстило приглашение со стороны того, кто, будучи капитаном футбольной команды, имел право и пользовался им быть грубым с ним. Он боялся Стейтса и ненавидел его. Именно потому его особенно удивило то, что тот не постеснялся прийти к нему в комнату по своему собственному желанию. Комната Стейтса уже была полна ребят». Заговорщицкое молчание таило в себе бурное и поэтому плохо скрываемое волнение. Томпсону пришлось запихать себе в рот носовой платок, чтобы удержаться от смеха, а Пембрук Джон скорчился в беззвучных припадках хохота. Партридж, вклинившийся в узкое пространство между ножками кровати и умывальником, стоял, прижавшись щекой к перегородке. Стейтс коснулся его плеча. Партридж обернулся и вышел на середину комнаты. Его овеснущетое лицо исказилось от ликования. Он дергался и переминался с ноги на ногу, словно у него рвался мочевой пузырь. Стейтс указал на освободившееся место, и Энтони, потеснив остальных, занял его. В заградительной стенке была проделана дырка, и сквозь нее было видно все, что происходило в соседней комнате. На кровати, в одной шерстяной фуфайке и бандаже, лежал Гоглер Ледвидж. Его глаза за толстыми стеклами очков были закрыты, рот приоткрыт. У него был блаженный и кроткий вид, как у покойника во время отпевания. — Он все еще здесь? — прошипел Стейтс. Энтони повернулся с ухмыляющимся лицом и кивнул. Затем вплотную прижался к глазку. Его особенно рассмешило то, что это Гоглер, школьный клоун, козел отпущения, которого слабости и робость заранее обрекли на гонение. Теперь появилась новая приманка. — Давайте устроим ему темную, — предложил Стейтс, забравшись на перила в изголовье кровати. — Партридж. бывший центральным нападающим в лучшей из двух футбольных команд школы, сделал движение, чтобы последовать за ним, но Стейтс повернулся на этот раз к Энтони. «Давай, Бивис!» — прошептал он. «Давай вместе!» Он хотел вести себя полегче с беднягой, из-за случившегося с ним. Кроме того, ему польсило то, что он сумел осадить этого болтуса Партриджа. Энтони... Принял лесное предложение почти с охотой и вплотную подошел к Гоглеру. Остальные толпились у изголовья. По сигналу стейца все выровнялись и, высунув головы из-за перегородки, загудели презрительно. Гоглер снял напряжение с давленным смехом. Его зрачки расширились полное ужаса, лицо на секунду сделалось белесым, затем вспыхнуло. Двумя руками он напялил на себя сорочку, но та была слишком коротка, чтобы прикрыть его наготу или хотя бы грыжу. До нелепости коротка, как детская фуфайка. «Попробуем сделать так, чтобы она прослужила еще один сезон», — говорила его мать. «Эти шерстяные вещи ужасно дороги. Она пошла на огромные жертвы, чтобы отправить его в Балстроуд». Ну тениже, тени и кричал Стейт, полный сарказма и смелости от своих потуг. Почему Генрих VIII не позволял Анне Болейн заходить в свой курятник? спрашивал Томпсон. Примечание. Генрих VIII. 1491-1547 годы. Английский король с 1509 года, имевший шесть жен. Анна Болейн, 1507-1536 годы, вторая жена Генриха VIII, вышедшая за него вопреки воле папы после развода Генриха VIII с Екатериной Арагонской, что послужило поводом к реформации в Англии, Двадцатидевятилетняя Анна Балейн была обезглавлена по ложному обвинению в супружеской неверности. Здесь имеется в виду известный анекдот XVI века. Конец примечания. Конечно же, все знали ответ, и раздался взрыв смеха. Стейтс поднял одну ногу с перекладины, стянул с ноги туфлю, на кожаной подошве прицелился, И выстрелил она ударила гоглера по лицу тот издал крик боли выпрыгнул из постели оставшись стоять с опущенными плечами и тонкая словно искалеченная рука поднялась чтобы защитить голову он смотрел на ухмыляющиеся лица сквозь пальцы закрыв появившиеся слезы сейчас достанется и вам прикрикнул стейтс на остальных Затем, оглядывая только что пришедших, что стояли на пороге, буркнул, сбросив вторую туфлю. «Привет, лошадиная морда! Подойди и пульни в него!» Стейтс поднял руку, но лошадиная морда запрыгнул на постель и схватил его за запястье. «Нет уж! Стой!» — сказал он. «Остановись!» Энтони взял за руку Томпсона, и, опершись на плечо Стейтса, размахнулся так сильно, как только мог. Гоглер юркнул под кровать. Туфля ударилась о деревянное заграждение за его спиной. «Ба-ба-бейвис!» — крикнул лошадиная морда с таким укором, что Энтони испытал внезапный приступ стыда. «Ему это не повредило?» «А?» — проговорил он, словно извиняясь, и по какой-то странной причине обнаружил, что думает о той страшной могине на лоллингдонском кладбище. Стейтс вновь обрел язык. «Мне непонятно, чем ты занимаешься, морда лошадиная!» — разгневанно взревел он и вырвал ботинок из рук Брайана. «Почему не думаешь о своем деле?» «Это не, не, не, не ч, ч, ч, честно!» — ответил Брайан. «Именно честно! Пятеро на одного!» но ты не знаешь что он сделал мне неважно тебе было бы важно если бы было понятно отрубил стейтс принялся изображать преступление глеа во всех красках брайан опустил глаза щеки его внезапно покраснели когда приходилось слушать как других обливают грязью ему казалось что обливают грязью его посмотри как краснеет лошадиная морда — крикнул Партрич, и все заверещали от смеха. Не столь, однако, издевательского, как у Энтони. У Энтони, тем не менее, было время испугаться своего позора. Время отказаться от мысли о том от откосе на Лоллингдонском кладбище и время для того, чтобы вдруг почувствовать непримиримую вражду к лошадиной морде. За то, что тот был слишком необычным. Ведь у него было мужество иметь свое мнение, только он не умел возвыситься до того, чтобы высказать это. Это произошло именно потому, что он любил лошадиную морду, одновременно чувствуя отвращение к нему, или, скорее, потому... что было гораздо больше причин, по которым ему нужно было быть снисходительным к нему, также мало причин, с другой стороны, почему лошадиная морда одарен всеми теми качествами, которые отсутствовали у Энтони полностью или частично. Этот внезапный истерический взрыв смеха был выражением какого-то завистливого негодования против гордыни, которую он любил и которой восхищался». На самом деле, любовь и очарование подчас оборачивались протестом и завистью, но оставались, как правило, в глубине подсознания из-за тайной неопределенности, откуда внезапный кризис, подобный нынешнему, мог извлечь их. «Видел бы ты его!» — заключил Стейтс. Почувствовав себя в более благоприятном расположении духа, он рассмеялся. «Позволил себе рассмеяться!» «С его повязкой!» — добавил Энтони тоном, полным тошнотворного презрения. Грыжа Гоглера представила Фокса еще большим преступником. «Угу! С его дурацкой повязкой!» — одобрительно подтвердил Стейтс. «Он безобразен!» — упорствовал Энтони, теперь несколько смягчившись и изображая праведный гнев. В первый раз после того, как Стейтс начал свой рассказ о похождении Гоглера, Брайан посмотрел ему в глаза. «Но-но-но... почему он... безобразнее всех?» Забитым голосом вопросил он. «В конце... как... как... как... как... заговорил он громче, и кровь снова хлынула ему в лицо. Он... н-н-н-н-н... не единственный!» Повисла двусмысленная пауза. «Конечно же, таких, как Гоглер, было много». Беда была в том, что на него одного валились все шишки, и лишь из-за того, что он носил очки, грыжевой бандаж и футболку не по размеру, на единственного, кто не скрывал своих недостатков и подставлял себя под удар. В этом была вся разница. Стейтс повел наступление с другого фланга. Проповедь святейшей лошадиной морды издевательски забубнил он и в одно мгновение завладел вниманием остальных. «Черт!» – его интонация резко изменилась. «Поздно уже! Отваливать пора!»